Глава 39. Огненная волна понеслась навстречу пыльной, чтобы, не дойдя до нее, бессильно опасть. У врагов есть маг, а может, не один. В нас летит ответка в виде воздушного колока с трудом отраженного уже мной. Конница приближается и, по-моему, охватывает нас полукругом. Уже вижу силуэты, не жалея сил, костую воздушную волну. На таком расстоянии она не убьет, но конный строй разрушит. Так и вышло, пыли стало больше а нападавших в седле меньше. Тут бы мне и пришел конец. Сразу с двух сторон в меня полетели мощные молнии, но после забав с купелью боли мой личный запас маны восполняется гораздо быстрее, чем у кого-либо. Часть моей охраны, очевидно, по приказу Регарда, выдвинулась навстречу врагам слева и справа, оставляя фронт для меня. Да там и скачет с десятка два всего. Но я держу в уме магов, стараясь вычислить, где они. Земляная дрожь пришла неожиданно и тоже с двух сторон, а вражи маги научены действовать в паре. Упал я натурально с Донта, прямо в эту яму и упал. И это было неплохо, так как над ямой пронесся огненный шторм. Да сколько вас там! В один прыжок выскочил из ямы, оперевшись ногами, кажется, на какого-то пленника. молнии бить глупо, тут надо наносить точечный удар. Поэтому просто делаю то, что меня учила малышка Эрсай. Создаю шары. С десяток метровых вышло. Меняю свойства оболочки и отправляю их вперед уже близких врагов. По краям не могу, там уже завязалась битва моих наемников и нападающих. Секунды тянутся долго, но эффект превзошел даже мои ожидания. Передо мной нападающих нет, есть горящие люди и лошади. Пылающие фигуры магов, а кто бы еще выжил в этом аду, теперь мне хорошо видны. Мой электрический удар, вернее три — покончили с опасностью, исходящей от атакующих заклинаний неведомого пока врага. К нам смог пробиться лишь один здоровый воин, которого встретила последняя линия обороны в лице Регарда. Тот едва успел увернуться от рывка здоровяка. Казалось, что враг буквально телепортировался к нам, нанеся удар саблей. Он был такой силы, что едва не выбил из рук меч моего сотника. Впрочем, опытный гвардеец после отражения удара, резко взмахнув мечом, отрубил ноги последнему сражающемуся врагу. Я даже спасать того не стал. Пленных удалось взять с десяток, и самое интересное, это были не кочевники, некий орден безликих. Причем мы уничтожили только его часть. Да, кто-то воюет по приказу императора Хоста и добывает трофеи, а кто-то, как крыса, нападает на слабые отряды и грабит их. Пришлось опять разделиться, оставив пяток своих охранников для защиты освобожденных пленных. Да кому я вру. Приказал трофеи охранять. А будет какое нападение? На коней и бежать. Поливал я на подданных баронесы Ей тоже все равно, она едет с нами в город. Благо, коней теперь много. В небольшом городишке, который попался на пути, нам повезло. Прямо перед нами освободилось место в таверне, и мы отдыхали в комфорте. А я еще и после омовения, наконец, познал благодарность спасенной Фрик, удивив себя неожиданным энтузиазмом, хотя дама вроде осталась довольна. Утром я себя удивил еще больше, не став бить по морде и прочим частям тела молодого барона, который нетерпеливо ждал, когда мы уедем, чтобы занять наши номера. «Вы, играв вполне можете позавтракать и после выселения из номеров, и не заставлять человека гораздо старше и уважаемый вас ждать», — сообщил он мне, пока я вкушал омлет с куском копченой дичи. «Что есть, то есть. Вы действительно старше меня года на три, и уважение к вам окружающих просто написано на их лицах». Но, увы, я, как сирота, не смог получить должного воспитания, и для меня мои удобства важнее, чем удобства других, — ведь Ивата ответил я. Вы можете прогуляться пока по двору, сходить посмотреть, в каких условиях будет отдыхать ваша благородная кобыла. Окружающие барона, пяток мощных бронированных воинов и маг-десятка постарались скрыть свои улыбки и преданно молодого барона глазами не ели. На улице шел мерзкий дождь а кобыла-барона была случайно поставлена рядом с моим донтом, и тот уже успел оприходовать ее под возмущенные крики конюха. Приличная, кстати, кобылка, раз мой конь ей не побрезговал. Ну, это ладно. А вот то, что я сразу не заехал в рыло на такое наглое требование, говорит о том, что устал я драться. Баронишка сглотнул мой ответ, сел рядом и нервно заказал завтрак для себя. «Граф, а почему вы не наказали этого наглого мальчишку?» — спросила меня Фрик уже в пути. — Может, потому, что я сам мальчишка, — ухмыльнулся я. — Кто угодно, но не мальчишка. Зрелый, циничный и понимающий толк в удовольствиях и драке мужчина, — возразила мне баронесса. В этот раз мы ехали не самой короткой дорогой, а более удобной, и следующий большой город появился перед нами только ближе к вечеру. Одноразовых артефактов связи у меня уже не осталось, и я иду в местную гильдию магов. Мы в одном из самых больших городов ханства Вэй, и тут должно быть все, даже стационарный артефакт связи. Фрик идет со мной. Она уже обналичила свой вклад в одном из банков, и сейчас ей надо нанять наемников для войны. Она даже ночевать не будет в городе. И до замка ей два дня пути. Наши пути расходятся. Должна успеть. Мэй там держится еще, — облегченно сказала она, переговорив с каким-то своим другом. — Не хочешь помочь мне? Денег не предлагаю, а вот... «Не, не хочу. Я тоже связался со своими с помощью стационарного артефакта связи в бывшем замке Готребов и предупредил, что через пару-тройку дней прибуду. Пусть заранее радуется. Заодно узнал, что рабыня Гвенерея родила мальчика. А значит, за трон королевства Сенок я могу побороться. Да, я обещал оба голоса нынешнему королю Парию, но ничто не вечно под луной. Одно плохо, большинство подарков еще в пути» но тут есть лавки. Со мной Регард и пара наемников титаха да и в городе безопасно». Фрик, расстроенная моим отказом, сухо простившись, ускакала в гильдию наемников. «Да не за что!» — крикнул я вслед. «Всегда пожалуйста!» «В самом деле, могла бы и качественнее поблагодарить за спасение. Да и конь под ней из моих трофеев. На самом деле и на это плевать. Устал я эмоционально от разных встрясок, да и грех копейки считать с моим-то богатством». «Я как-никак миллионер. Где тут лучшие торговые точки? Прям для богатых штоп!» Зайдя в лавку, торговавшую артефактами, я уже не был так уверен в своем богатстве. Магический светильник трофейной истиократии усиливает рост любых растений минимум в два раза. Площадь освещения, рассказывает мне хозяин торгового заведения, невысокий маг седьмого ранга. «Не интересует, буркаю я» так как 140 тысяч золотом за эту стихляшку из теократии отдавать не хочу. Стационарный замковый щит, полукруг, 900 метров в диаметре, защищает абсолютно от любых заклинаний. Не защищает от проникновения людей, животных, стрел и прочего, но от магии гарантия. С обратной стороны щит проницаем для любых заклинаний, что очень удобно для защищающихся. Сломать этот щит может только маг от 12 ранга, и то ломать год будет. Маг пятнадцатого ранга справится за месяц. Маг двадцать первого ранга сломал за три дня, показывая другой товар дядька. Невзрачный матовый шар с полметра в диаметре. Тоже истеократии, а почему защита полукругом, даже и не спрашиваю я Да, он истеократии, а тот захваченный замок с двух сторон был окружен скалами, которые тоже зачарованы на стойкость к магии до двенадцатого ранга вот этим веществом. Радуется моему интересу дядька» показывая на золотистый песок в фурстальном кувшине. «Сколько?» — буквально просипел я. «И артефакт защиты, и состав защитный. У меня тоже скалы около замка». «Защитный состав накладывает маг от 13-го ранга и хватит его почти на 10 тысяч квадратных метров. Продаю одной партии за пустяшную цену — 40 тысяч золотом. А вот артефакт...» — продавец скользнул по мне взглядом. «Артефакт стоит 330 тысяч». «Вексель принца Одрила на полмиллиона возьмете в во оплату?» — сухо спрашиваю я. «Магический? Сдачи нет». «Конечно, расчет в течение месяца», — киваю головой я. «А на сдачу возьму ваш светильник и вот эти побрякушки». «Побрякушки» я приметил сразу и сначала думал, ими ограничиться. «Три диадемы с алмазами, все разного цвета, черного, белого и синего». «Такс, за три артефакта с вас уже пятьсот десять». И защитные диадемы по три с половиной идут. Справедливо, как ему кажется, заметил несостыковку в математических расчетах продавец. Да, маловата скидка. Возьму я, пожалуй, еще походные палатки на пятерых. Будет десяток их. Из лавки я ушел без векселя, но с грузом покупок. Еще три дня пути, и я в своем графстве. На въезде меня встречает уже солидный пост с тремя наемниками, причем меня они не узнали, хотя герб графства на одежде я не прятал. Делаю знаки своим парням, чтобы помалкивали, и плачу пошлину. Аж сердце заплакало от траты половины золотого за нашу делегацию. Отвык от мелочи. Почему не стал говорить о сюрприз? Хоть и предупредил их еще в ханстве, а в последний момент решил глянуть сам, как меня ждут мои красавицы. Оставив баронство Малоси в стороне, спешу в родовой замок к Нышей, Вот моя таверна, гостиница и публичный дом. Еще минут пятнадцать, и я в замке. На дороге, ведущей к обелиску, вижу мою женушку. Одну из трех. Пьен. Та стоит ко мне спиной под охраной пятерки усачей на хороших лошадях. Но ее обнимает какой-то рослый мужик в золоченых доспехах. Кровь прилила к моей голове. Меч сам собой выскользнул из ножен. Увидев бешено скакавшего с понятными намерениями меня, один из усачей подал знак тревоги. Коварный обольститель моей жены обернулся, и я увидел ее отца, графа Доранда Деро. Нет, ну нельзя же так. А если бы не обернулся? Стало бы пьен сироткой. Я дома, спрыгнул я с Донта, уже зная, какая из жен у меня сегодня будет первая в спальне.